Глава седьмая. Тварь оказалась разговорчивой. Да любой на ее месте не смог бы выдержать эту адскую боль, когда твое тело буквально разъедает кислотой сразу в нескольких местах. Демон рассказал мне все, что знал. Увы, всего лишь пешка, жалкий исполнитель. Но мне хватило и этого, чтобы выполнить второе задание в цепочке. В это же время в десятки метров от меня шел бой. И, судя по всему, у солдат-герцога пока не выходило одолеть крушителя. Это заставляло меня поторапливаться, поэтому, получив ответы, я с силой вогнал клинок в затылок отродья, добивая порождение хаоса. Поднявшись, осмотрелся. Так, похоже, надо вмешиваться в бой, иначе воины понесут потери. Выхватив с пояса еще один фиал, на ходу вскрыл его и осветил содержимое. Не окликая боевых товарищей, с расстояния выплеснул святую воду в спину демона и тут же отскочил назад. «Раааа!» — взревел крушитель от боли, выгибаясь дугой. А вот нечего шастать без серьезных доспехов и надеяться на свою особо прочную шкуру. Даха не упустил выдавшийся ему шанс и со всей силы обрушил топор на шею врага. Чавкающий звук разрубаемой плоти... И двенадцатиуровневый демон, наконец, завалился на спину, содрогаясь в предсмертных конвульсиях и орошая землю своей черной кровью. «Помогите!» — раздался за моей спиной женский голос. Обернувшись, я увидел женщину, которая ползком двигалась к своему младшему ребенку. «Зелья! У меня есть зелья жизни! Они должны помочь!» Игрок! Ты выполнил второе задание из цепочки «Остановить скверну». Получено опыта. 5000 очков. Получено задание. Отыскать проторга Ордена Демоноборцев и передать ему полученную от высшего демона информацию. Срок. 16 дней. Несоблюдение сроков автоматически повлечет за собой провал задания. Игрок, ты выполнил задание. Спасти семью травницы. Получено опыта. 250. Игрок, ты убил высшего демона-менталиста. 11 уровень. Получено опыта. 4700 очков. Игрок, ты внес значительный вклад в убийство высшего демона-крушителя. 12 уровень. Получено опыта. 4250 очков. Получен новый уровень. Текущий уровень. 6. Получено очков-характеристик. 5. Текущий ранг – 0. Прогресс – 2 из 100. Усвоен новый навык – владение кинжалом – 1 из 10. Повышает на 10% урон при ударе короткими клинками. Повышена репутация с жителями поселка Добренко – плюс 10. Повышена репутация с жителями герцогства Атри плюс 2. Сидя в таверне, я размышлял над тем, куда потратить пять очков характеристик. На столе передо мной стоял кувшин с яблочным квасом, а напротив, с таким же задумчивым видом, сидел Орфей. «Ну так что решил? Возьмешься?» — наконец произнес он. «Давай», — согласился я. «Но никаких попутчиков. Только доставлю письмо, и все. На большее не согласен». «Учти!» «Оплату получишь уже в городе». «Да шут сни с этой оплатой», — отмахнулся я. «Все равно в ту сторону иду». «А когда отправиться хочешь?» «Пока не решил», — ответил я, бросив быстрый взгляд на игроков, сидевших за соседним столом. «Мне бы в магическую лавку заглянуть. Да уж поздно, не откроют. У других торговцев тоже по мелочам кое-что прикупить нужно». «Ну, для тебя я лично попрошу мастера Грома, чтобы продал лучший товар, что имеется в его распоряжении. Остальное подберешь на складе моего дядьки. У него всякого добра хватает». «Тогда допиваем квас, да пойдем дела решать?» — обрадовался я. Демоны меня знатно обогатили. С менталиста я снял аж целый золотой, но ну и других монет прибавилось значительно. Теперь, помимо золота, у меня в изрядно раздувшемся кошельке лежало 37 серебряных и 54 медные монеты. Из них я собирался потратить минимум половину, а если найду в магической лавке что-то действительно нужное, то и все, до последней медной монеты. С трудом, но старости все же удалось уговорить местного мага выйти из дому и прогуляться до лавки. Пока он занимался этим неблагодарным делом, я таки решился и раскидал очки характеристик, вложив по два в интеллект и дух, и одно забросил в ловкость. Этим я подгонял объем маны аж до сотни. На следующем уровне закину единицу в силу, затем в телосложение, а характеристики, напрямую связанные с магией, продолжу увеличивать по двойке. Ну, демоноборец, рассказывай, что ты хотел приобрести в моей лавке? Потребовал маг. Его лавка, квадратное каменное здание с мощной дверью и такими же серьезными ставнями, осветилась изнутри магическим светом, стоило мастеру Грому открыть запоры. «Мне бы парочку заклинаний магии воды из боевых. Что-нибудь из света, желательно усиливающее. Ну и амулеты, усиливающие дух и интеллект. А у тебя деньги-то есть?» — А то наговорил тут на полсотни серебряных, не меньше. — Найдутся, — подтвердил я. — И еще меня интересует магия святой воды. Есть для нее заклинание? — Хе! Надо же! Второй раз за всю жизнь про такую магию слышу. И оба за сегодняшний день! — усмехнулся маг. — Повтори! — ухватился я за последние слова грома. — «Раньше никогда не слышал о магии святой воды?» «Ну да, сегодня только узнал от своего товарища. Он как раз привез в Добринку свежий товар, и среди новинок было два начальных свитка с этой неизвестной магией». «Сколько стоит?» — тут же поинтересовался я. «Эх, вот пришел бы ты один, я б с тебя половину золотого содрал, а так по 10 серебряных за одно заклинание». Среди них есть свиток святой воды. Его покупать не стану, я уже знаком с ним. Есть искрящаяся аура и светокол. Первая защитная от любого вида урона. Второе атакующее, но только против демонов, нежити и нечисти. Беру оба: какие есть заклинания по магии воды и света? Изначальных полный набор по 5 свитков каждого. По два атакующих и защитных, и по одному вспомогательному. Одно атакующее из магии воды против одиночного противника, попросил я, а имеются более продвинутые свитки. А у тебя есть золотой? Усмехнулся маг. Если да, то могу предложить стену воды, второго круга заклинания. Защищает от любого урона как самого мага, так и еще двух человек. Имеет прочность в 2000 единиц защиты, но кушает много маны, 100 единиц за активацию. Пожалуй, все. Больше ничего нет. Амулеты, кольца на интеллект и дух. Хм, простые, с плюсом на единицу к характеристикам, по 50 медных монет. Улучшенные, дающие плюс 2, от 10 до 30 серебряных. «Редкие с тремя единицами, от золотого и выше. Если ищешь что-то посерьезнее, то тебе в город надо и кошель с золотом». «Покупаю три свитка и одно кольцо на плюс один духу», — решил я. «Золотое оставлю, пригодится». «Монеты сюда сыпай», — Мак указал на глиняную тарелку. «А я пока что поищу свитки». Через полчаса я уже сидел в своем номере на втором этаже таверны и изучал свитки. Ознакомившись со всеми, пришел к выводу, что мои возможности в дистанционной атаке и защите себя любимого значительно подросли. Итак, первое заклинание. Получено заклинание. Искрящаяся аура. Активация. 25 единиц маны. Слово «активатор» — «искра». Процесс. Вокруг мага создается стена, состоящая из капель воды и искр света. Начав вращаться, она превращается в неподвижный щит, имеющий 500 единиц защиты. Время действия заклинания – 5 минут или до полного обнуления единиц защиты. Повторная активация – через 3 минуты. Второе заклинание. Получено заклинание «Святокол». Активация. 20 единиц маны. Слово-активатор. Сват. Ограничение. Действует только против демонов, нежити, нечисти. Дальность. 3 метра умножить очки ловкости. Процесс. Маг создает в воздухе ледяную стрелу, наполненную светом и усилием воли кидает ее в противника. Наносимый урон. 100 единиц. И третье. Получено заклинание. Ледяная стрела. Активация. 20 единиц маны. Слово-активатор. Льдинка. Особые свойства. Двукратный урон по огненным существам. Дальность. 2 метра умножить очки ловкости. Процесс. Макс создает в воздухе ледяную стрелу и усилием воли кидает ее в противника. Наносимый урон. 120 единиц. После изучения от каждого свитка не осталось даже пепла. Ишь ты, одноразовые. Ну что, Сварок, при следующей нашей встрече ты расскажешь, кто тебя надоумил создать отдельную школу магии под одного игрока. Проворчал я, надевая на правый мизинец медное кольцо, дающее плюс один к характеристике дух. Чую, тут не обошлось без моего отца. Прикинув, когда лучше выходить, решил, что лучше прямо сейчас, в ночь. Так и от нежеланных попутчиков легче избавиться, и от лишних просьб. А то, помимо письма от старосты, будут просить отнести кучу всякого разного. Ну уж нет. Рассовал в кармашке на поясе три последних флакона с зельем на ману и добавил к ним два противоядия. Все, что осталось от подарка Марены. Переложил в сумку нехитрую снеть, завернутую в холщовый мешочек, сверху вложил письмо. «Еще бы лезвие у кинжала поправить, да нет времени искать правила. Все, пора уходить». Тихо, стараясь не шуметь, покинул гостевой этаж. Мышью проскользнул через обеденный зал. Тихо скрипнул входной дверью, чуть не разбудив дремавшего за стойкой хозяина и через минуту уже шагал вдоль по центральной улице. Ночь темная, на улице тишина. До самого выхода из поселка не встретил ни единой живой души. Лишь на самое окраине меня окликнули. «Елисей, ты куда это в ночь, словно грабитель с добычей?» Пробасил Даха, выбираясь из леса полосы, идущей вдоль дороги. За ним следом появились еще двое стражников. Самый раз, чтобы к утру добраться до города, ответил я, останавливаясь. Хм, по ночам опасно ходить. В окрестностях много нечисти шастает. Мне ли бояться нечисть! Со смешком спросил я. Чем стращать одинокого путника, лучше подскажи, нет ли по дороге постоялого двора. Как с этой дороги свернешь на главную? Метров через триста увидишь. Только учти. Хозяин там боязливый, ночью незнакомым постояльцам не открывает. Дальше до самого города не души. Если сдюжишь, то к рассвету аккурат к северным воротам отряда выйдешь. Да, там на воротах скажешь, что ты друг бывшего стражника Огра И ищешь гостиницу Горная бабка. Тебе расскажут, как пройти. Вот, держи. «Передашь этот жетон хозяйке, она тебе даст хорошую скидку на жилье и пищу». «Благодарю, Даха. Я принял металлический кругляш и убрал его в кошель. «Может, чего передать надо?» «Передай, что у меня все хорошо, только нога правая по-прежнему ноет». «Так и сделаю», — улыбнулся я. «Что ж, будем прощаться. Вряд ли еще свидимся». Спустя полчаса я вышел с довольно узкой дороги, на которой не разъедутся две конные телеги, на широкий, отсыпанный каменной крошкой тракт. В лунном свете было видно, что за дорогой давно не ухаживали, и держалась она, скорее всего, благодаря магии. Готовый в любое мгновение активировать магический щит, я неспешно двинулся в направлении города. Спокойно прошел мимо постоялого двора ловко вписавшегося своим высоким забором в неприступную стену леса, тянувшегося вдоль обочины. Ну а дальше, подобрав на обочине парочку крупных камней, постепенно ускорил шаг, а затем и вовсе перешел на бег. Если есть возможность повысить свои характеристики, то почему бы и нет? Ночь, тракт и одинокая фигура, бегущая вперед к одной лишь ей известной цели. От твари меня спасала высокая скорость передвижения, а замедлялся я только в те моменты, когда шкала выносливости опустошалась на три четверти. Бросал камни и дальше шел вперед налегке. Если нечисть и поджидала какого-нибудь неосторожного путника, то уж точно не столь странного. Совершенно неожиданно случилось то, чего я совсем не ожидал. Перейдя на шаг в шестой раз и швырнув тяжелые камни в сторону, Я внезапно получил сообщение от системы. Игрок, ты проявил невероятную изворотливость в нескольких боях. За последнее время твое тело стало гибче, оно стало чувствовать угрозу за секунду до удара. Получено плюс один характеристики ловкость. Усвоен новый навык. Бегун. Один из десяти. Понижает на 10% затраты очков выносливости при передвижении пешим ходом. «Да неужели?» – обрадовался я. «Если честно, думал, что для повышения ловкости придется попотеть, а оно вон как вышло. Воистину, для прогресса в самом начальном уровне нужно совсем немного, а вот для повторного повышения характеристики без затрат очков придется поднапрячься. Но я уже знаю, что буду делать». Рассвет я встречал у северных ворот. Увы, но город на ночь закрывался, и внутрь никого не впускали. Судя по всему, в герцогстве весьма неспокойно, даже на самых окраинах. Хотя мне по пути не попалось ни одной твари, если не считать высших демонов, но это совсем другая история. Город невелик, тысяч на тридцать жителей, если судить по крепостной стене, возвышающейся на добрые 6 метров. Лишь несколько крыш можно было увидеть отсюда снаружи. Остальная застройка, судя по всему, не превышала и двух этажей. Надеюсь, здесь имеется представительство ордена демоноборцев, иначе мне предстоит двигаться к следующему городу. А ведь время не ждет, и следует поспешить». «Эй, бедолага, ты откуда здесь взялся?» — раздалось со стены. Повернув голову на голос, я ответил. «Из Добринки пришел?» «Да ладно!» «И как там поживает староста мрак?» «А никак», — усмехнулся я. «Ему и в нижних бодунах неплохо живется. А вот староста Орфей вроде доволен жизнью, если бы его не доканывали старики». «Ха, сержант! Да этот парень уделал тебя!» К первому голосу присоединился второй, и я наконец увидел говоривших, показавшихся над стеной. Оба в кожаных доспехах, обшитых металлическими пластинами, сверкающими на солнце. Уровень восьмой, а то и десятый. С меньшим такой доспех носить на себе проблематично. «Представься, путник!» – потребовал старший стражник. «Елисея, демоноборец!» «Добро, если не врешь! Нам сейчас ох, как не хватает вашего брата!» – обрадовался сержант. «Сейчас открою ворота! Микша, а ну живее вниз! Буди мага!» Через несколько минут за стеной что-то заскрежетало, гулка ухнула, а затем створки ворот с тихим шелестом отворились. Я двинулся вперед, миновал рунную арку, переливающуюся огненными всплохами, и очутился перед тем самым сержантом. «Служивый, мне бы в горную бабку попасть!» — произнес я. Дах и дружески посоветовал там остановиться. Ха! Узнаю старого шутника! расхохотался старший стражник. Сейчас вблизи я наконец смог разглядеть его уровень восьмой, и броня на нем была как минимум редкая, да и прочее обмундирование не уступало. Но если не боишься попасть в лихой замес с выбитыми зубами и помятыми ребрами, то мой боец тебя проводит! а ты ему кружку пива проставишь в бабки. Эй, Микша, тут тебе халдура подвернулась. До конца дежурства осталось 10 минут, так что сразу можешь домой топать. Ну и вечером ждем тебя в хромом кабане. Вот спасибо, сержант!» Обрадовался боец, который только освободился. Помогал двум другим убрать тяжеленный брус, выполнявший роль гигантского засова. «А что надо-то?» Горной бабкой оказался двухэтажный каменный особняк, расположенный у пересечения двух улиц. Внутри было чисто и просторно, а дородная хозяйка, явно из огров, встретила нас крайне приветливо. А когда получила от меня жетон и приветствие от даха, так и вовсе обрадовалась как родным. Выслушав, чего я желаю, тут же одарила нас с микшей здоровенными полуторалитровыми кружками пива, сковородой, наполненной яичницей с жареными колбасками и свежеиспеченным хлебом. Я было попытался расплатиться, но хозяйка разом пресекла мои потуги, сказав, что за добрую весть от сына в первые сутки не возьмет с меня и медной монеты. Так что через полчаса я, сытый и осоловевший от крепкого пива, поднялся в выделенную мне комнату. Чувствуя, что держусь на одной лишь воле, Нашел в себе силы снять сапоги и, не раздеваясь, завалился на кровать. Потом. Все потом. А сейчас спать. Проснулся резко, причем сначала не понял от чего. Только когда окончательно пробудился, до меня дошло, что я слышу с улицы колокольный звон. Причем звучание не праздничное. Да и не мог я проспать до следующего утра. Похоже, в городе объявили общую тревогу. Наскоро обувшись, ополоснул лицо в тазу, стоявшему у окна, и покинул свою комнату. На лестнице столкнулся с двумя другими постояльцами, тоже игроками, но выяснять отношения никто из нас не стал. Не останавливаясь, мы толпой спустились вниз, нагнав еще троих игроков. В обеденном зале было темно и пусто, хозяйка отсутствовала. Тогда мы, не сговариваясь, высыпали на улицу. Был поздний вечер. Солнце уже опустилось за горизонт, и лишь закатное зарево освещало небосвод. Но это с запада. А на востоке тоже было светло, только по другой причине. От зарева пожаров и всплохов от мощных заклинаний. «Эй, Непись, что там происходит?» Один из игроков перехватил бегущего куда-то мальчишку лет 12. «Вон там! Что творится?» «Демоны!» Ответил местный, и по его голосу стало ясно, что ребенок сильно испуган. «Полчища демонов!» «Да откуда им взяться в этой дыре?» — возмутился игрок. «Здесь же начальная локация!» Мальчишка не ответил, вместо этого ловко крутанувшись и вырвавшись из захвата. Через секунду он уже бежал прочь со всех ног. Я вновь перевел взгляд на восток. И тут перед моими глазами появилось сообщение от первого дара. Получено задание. Отразить натиск демонов на город Атриад или выдержать осаду до первых лучей солнца. Особые бонусы. Множитель очков опыта умножить 2. Сроки задания. До рассвета. Особые условия. Не погибнуть более двух раз. Принять задание. Да. Нет. «Надо же! Меня еще и спрашивают!» «Разумеется, да!»